И отстава тот от него ни на шаг. Он быстренько перевёл президента с немецкого на русский, также молниеносно перевёл с русского на немецкий Герополякова, после чего тихо сказал Мекке: "Судя по твоей бурной реакции на эту встречу, ты очень воспитанный человек". И русский генеральный консул И то и водители немецких художников, не сговариваясь, каждый в своей осторожной манере, консул, поднаторевший в многолетней пахоте дипломатической нивы советских недомолвок, а президент Союза художников Германии в силу врождённой расчётливости этой высшей доблести настоящего немца поинтересовались Надолго ли приехал маэстро Поляков в Германию, и не собирается ли он тут остаться навсегда? Ибо Мюнхен во все времена притягивал людей высокой русской культуры. Здесь жили и творили Василий Кандинский и Федор Тютчев. Здесь сегодня живут балерина Майя Плесецкая и композитор Родион Щедрин, скульптор Гаврила Гликман и писатель Владимир Войнович. «Здесь, в конце концов, главная штаб-квартира радио «Свобода». Как только немец попытался представить радиостанцию «Свобода» как очаг русской культуры, генеральный консул СССР тренированно и тоскливо стал разглядывать узорчатую лепнину на потолке зала, а Лёва Тау весело и откровенно рассмеялся. На этой же выставке Мико был познакомлен с доктором Ляйтелем, заведующим культур-рефератом Баварии. Что-то типа министра культуры в миниатюре. Здесь же Мико получил два официальных предложения оформить книги своего друга Леонарда Тауба в издательствах Данген Мюллер и Гольтман Херлак. Тарик ты развернул какую-то совершенно самошеющую деятельность, сказал Ника Лёвитауб. "А как же, тоненько воскликнул Тауб, здесь нельзя иначе. Возьмёмся за руку, друзья, чтобы не пропасть поодиночке". Я считал всегда это главной строкой из гимна советской интеллигенции шестидесятых. Бог с тобой, мишенька. Здесь это необходимо в ещё большей степени. Первые 3 месяца пребывания в Германии Мика успел сделать оформление и рисунки к двум книгам Лёонхарда Тауба. Айфред читал ему вслух немецкие тексты, лёвы по-русски. Мика хихикал, делал кое-какие заметки. а потом придумывал и рисовал картинки. Лёва всё пытался выяснить, кто это переводит Микки его рассказы, и даже заподозрил Мику в тайной связи с какой-то русско-немецко-говорящей дамой. Тем более, что первая квартира, в которой жили Мика и Альфред, находилась в Швабинге, университетском районе Мюнхена, на углу Хэш-страссы и Аугустенштрассы, точно напротив магазина Славянская книги Кованы Загнер. А там такие дамы вполне могли быть. Но в то время на баварской земле Микиной репутация, к его великому сожалению, не была запятнана никакой половухой. И он уже даже подумывал о поездке в Ленинград для организации себе любимому этих секс-каникул. Последние исследования У гастроэнтерологов отметили всего лишь наличие рубцовых образований на месте бывшей язвы желудка, что очень подняло жизненный тонус у владельца после язвенных рубцов. Однако секс с Каникулом не суждено было состояться. Подвалил новый заказ из старейшего и уважаемого издательства Пипер, и нужно было срочно продлевать визу. По всем немецким законам продлить визу пребывания в стране Германии можно только за её пределами.